начните рассуждать что у каждого есть свой долг который надо исполнять и без этого государство рухнет что долг его раз он призван законом на защиту государства сражаться если меня призовет закон пойду и я и тому подобное говорите все это придумайте еще более веские возражения солдат да и некоторые люди по развитию его часто и не поймут ваших рассуждений, даже если не хотят не понимать. Такие понятия, как долг, государство, закон, его происхождение и значение и так далее, для них слишком отвлеченны, далеки, туманны, сложны и силы не имеют. Между тем, его довод... Довод чисто животный, вполне ясный и наглядный. Умирать никому не хочется. Если вы за войну, берите ружье и ступайте. Еще хуже, если между принципом, который вы защищаете, и между вашими поступками есть действительные противоречия. Уловка противника — ясный софизм. Перевод спора в другую плоскость, отступление от задачи спора. Но таких тонкостей слушатель не понимает. Для него только ясно, что противник наш на той новой плоскости спора прав. Отсюда вывод, что мы не правы значит разбитый или что тезис наш не доказан, даже ложен. Между тем подобные выпады нисколько не касаются истинности тезиса. «Внимай не тому, кто сказал, а тому, что сказано», справедливо говорит апостол. Полемика в духе таких софизмов против мыслей, высказанных, например, Львом Николаевичем Толстым, часто носила прямо непозволительный характер. Пятое. Когда мы приводим в доказательство тезиса не один довод, а несколько, то софист прибегает нередко к неполному опровержению. Он старается опровергнуть один, два довода, наиболее слабых и наиболее эффектно опровержимых, оставляя прочие часто самое существенное и единственно важное, без внимания. При этом он делает вид, что опровергнул все доказательство и что противник разбит по всему фронту. Если спор из-за этих одного-двух доводов был долгой и ожесточенный, то слушатели, а часто и неумелый доказыватель, могут и не вспомнить о них. Таким образом, уловка удается нередко. Особенно применяется она в письменных спорах, где сражают друг друга на страницах различных книг, газет и тому подобное. Там читатель часто и не может проверить, на все ли доводы отвечено. Шестое. К числу частых отступлений от задачи спора относится подмена пункта разногласия в сложной спорной мысли, так называемая опровержение не по существу. Софист не опровергает самой сущности сложной спорной мысли. Он берет некоторые неважные частности ее и опровергает их, а делает вид, что опровергает тезис. Эта уловка тоже чаще встречается в письменных спорах, например, газетных, журнальных. Споры эти Для читателя. Читатель не запомнил, вероятно, тезиса а если же его помнит, то не разберется в уловке. Например, в газете появилось сообщение, что, скажем, губернатор выслал без всякого законного повода господина Лимонникова, проживавшего мирно в городе Б. Губернатор, опровергает. Сообщение не соответствует действительности. Господина Лимонникова не существует не только в городе Б, но и вообще в уверенной мне губернии. Губернатор прав. Лимонникова в губернии нет. Но суть-то ведь не в Лимонникове, а в том, что выслан ли кто-нибудь в данное время из губернии беззаконных поводов или не выслан. Фамилия тут указана ошибочно, и губернатор воспользовался этим, чтобы опровергнуть подробность сообщения, оставляя без ответа суть его. «Читатель де разберется» и во всяком случае указание ошибки в подробностях подрывает полноту доверия к целому. Тем более, что со внешней формальной стороны опровержение правильно, сведения о факте не вполне точно. Другой пример. В статье сказано, «Эта сосна, посаженная Петром Великим в 1709 году, существует, На лахте до сих пор Софис заявляет, это неверно, и опровергает данное сложное суждение. Но опровергает он в нем не сущность, не то, что следовало бы опровергнуть, не мысль, что эта сосна существует на лахте до сих пор, а подробность. Эта сосна посажена Петром Великим в 1709 году. Петр не мог быть на лахте в 1709 году. Предположим, что этот довод верен. Тогда, конечно, можно сказать, что в тезисе есть ошибка, умолчав, что ошибка эта в неважной подробности. Но суть-то ведь не в ней Ясно, что этот вид софизмов является подменой пункта разногласия, точнее подменой существенного пункта разногласия несущественным, маловажным.